Глава вторая. Хартли отвернулся и направился к выходу, а я поспешила поправить разорванное платье. Теперь мачеха точно устроит мне выволочку. Но сейчас ей было не до этого. «Дэн Хартли!» Она поспешила за драконом. Тот остановился самой позой, выражая недовольство. Медленно обернулся и улыбнулся так, что я пожалела, что не успела сбежать до того, как мачеха его окликнула. «Дэн Хартли, прошу прощения, но вы обещали...» Залебедила мачеха, приседая в реверансе. «Ах да, плата за вашу дочь!» Усмехнулся он, а у меня глаза на лоб полезли. «Какая еще плата?» Хартли вытащил из внутреннего кармана пиджака увесистый мешочек и ленивым движением бросил его мачехи. Соловка поймала мешочек на лету, глухо звякнули монеты. Обернулась на меня. «Ты можешь идти, Виола!» Я повернулась спиной, сжала перед собой кулаки и вышла в незаметную дверь, ведущую к спальне. Внутри кипело возмущение от очередной подлости мачехи. Мало того, что она спасла свою дочь, отдав меня Дэнну Хартли вместо нее, так еще и наварилась на этом. Продала меня, словно породистую лошадь. «Эмили, ну как?» И Я не успела дойти до своей комнаты, как сводная сестрица набросилась на меня и схватила костлявыми пальцами за плечи. При виде разорванного платья ее лицо вытянулось, а потом она разразилась бранью. «Ты что сделала с платьем, паршивка?» Ну, просто копия, мамочки. Не кричи, иначе Дэйн Хартли услышит тебя и потребует объяснений. И я позволила себе улыбнуться. После новости о деньгах у меня словно почву выбили из-под ног, а тут еще терпеть и обвинение за то, в чем я не виновата. Ну уж нет. Но, видимо, дракон уже покинул наш дом, потому что за моей спиной появилась мачеха. Эмили, живы снимай платье и приведи его в порядок. И чтобы легла спать вовремя, я не хочу, чтобы ты опоздала на церемонию. И Дэн Хартли начал спрашивать, не больна ли ты из-за твоих жутких синяков под глазами? Слушаюсь. Я прошла в свою спальню и рухнула на кровать. На груди, прямо под шеей, до сих пор чувствовалось горячее прикосновение Хартли. Магия бушевала внутри, требуя снова соединиться с магией дракона. А я все на свете отдала бы за то, чтобы у меня ее вовсе не было. Попыталась снять платье, но теперь руки дрожали от отчаяния и горького бессилия. Завтра на рассвете моя жизнь кончится. А Виола с Матрию будут и дальше счастливо жить в моем доме. Виола выйдет замуж за своего Уэйна и даже не поблагодарит меня за спасение. Ну уж нет!» Теперь уже вслух произнесла я и решительно поднялась с кровати. «Хартли пришел за Виолой? Значит, пусть ее и забирает. Магии в ней не меньше, чем во мне, и к тому же она умеет ею пользоваться. Я достала ножницы и, не жалея, разрезала платье». Выбралась из него и поспешно стала переодеваться. Пусть я даже представления не имела, куда бежать, но оставаться здесь и ждать собственной гибели я не собиралась. Плевать, куда. Главное, убраться подальше от этого дома, прочь из этого города. Туда, где ни Хартли, ни мачеха меня не найдут. Я никогда раньше не помышляла о том, чтобы сбежать из дома. Выбраться из-под гнета жестокой мачехи. Как можно оставить свой родной дом, где я когда-то была счастлива? Добровольно оставить его мачехе в полноправное владение. Да и куда я пойду, если у меня нет денег? Но теперь на кону стояла моя жизнь. А деньги? Что же? Если мачеха получила плату за меня, полагаю, мне что-то причитается с этой суммы. А судя по объему мешочка, в нем было немало. Самым сложным было дождаться ночи, когда все уснут. И когда в доме затихли все звуки, я как воришка пробралась в кабинет и прокралась к комоду, где мачеха обычно хранила ценности. Ни единая половица не скрипнула под моей ногой. Ни единого шороха не раздалось, когда я выдвигала ящички в поисках заветного мешочка. Но как только пальцы нащупали бархатную поверхность, позади раздался ехидный голосок. «И что это, интересно, ты тут ищешь?»